Глава вторая «Ты посмешище, ты доволен?» Прошипела Лилу, входя в покой к Ашмадеву. «При дворах всех владык только и обсуждают наш провал, насмехаясь!» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Не слышал я такого выражения?» Спросил он и жестом наложил барьер, исключающий прослушивание. «И как же ты предлагаешь нам посмеяться?» Раздраженно фыркнула она. «Я могу даже показать!» С придыханием произнес владыка, притягивая ее к себе за талию. «Давай поговорим по делу!» Отстранилась Лилу. «Это нам сейчас вряд ли поможет!» «Серьезно?» «А мне казалось, что после этого дела ты становишься уравновешеннее и лучше соображаешь. Не хами!» «И в чем же я хамлю?» «Разве не ты мне говорила об этом?» «Дуру из меня не делай! Ты заигрался, и мы потеряли отличный шанс!» «Дуру, говоришь, не делать? Но ты ведь повелась на насмешки этих болтунов!» «А в чем они неправы?» «Я тебе никогда не говорил, что хочу получить там, в мире песка, Дева Дом Кира». «Ты ведь можешь вспомнить все мои слова. Я разве что-то подобное обещал?» «Но это подразумевалось». «Кем?» Усмехнулся он, отойдя в сторону и приняв бокал с каким-то напитком, мягко и нежно прилетевшим ему прямо в ладонь со стола. Отхлебнул и прошептал. м, -м, -м божественно! Какой вкусный когор! Не желаешь?» Или снова скажешь, что у тебя от него что-нибудь слипнется. Я тебе когда-нибудь бутылкой Кагора проломлю голову. Прошипела она. Тебе в бокал хлебушка покрошить, что ли? Не напомнишь, что там петь нужно в процессе? И просто руки вот так складывать? Давай я тебе помогу. Слушай, ты!» Процедила, выходя из себя Лилу, распуская свою силу. «Вот видишь!» — улыбнулся он, и бокал в его руке исчез. «Что?» «Ты последние века стало слишком легко провоцироваться. Это все влияние папы. Тебе нужно с ним поменьше общаться. Ты разве не поняла, что эти клоуны просто пытаются вывести тебя на необдуманные поступки? Например, чтобы мы напрочь разругались, а лучше подрались». «Как будто мы не ругаемся без них», — буркнула она. «А потом миримся. Весьма приятным образом, не так ли?» «Давай к делу. Признаться, я до сих пор не понимаю твоего замысла». «И это очень хорошо. Если ты его не понимаешь, то эти балбесы и подавно. Думаешь, почему они пытаются тебя спровоцировать?» «Может, уже нормально расскажешь?» «Так я уже рассказала, развел он руками. «Ты просто слышала только то, что хотела услышать». «А я тебе говорил о чем?» «Правильно. О том, что хочу получить в мире песка своего Дева и с его помощью решить вопрос усиления секты с последующим перехватом управления ею. Пока я вижу только калеку, который ненавидит магические миры». Это пройдет. Отмахнулся Ашмадев. Сама знаешь, такое случается. Слишком быстрое и сильное погружение. Шок. Ему нужно дать время. И что к нему придет взамен? Три попытки самоубийства буквально за сутки не перебор. В мире песка слишком много магов снобов. А нашего Илюшу немало раздражает снобизм. Будь уверена. Через не самое продолжительное время окажется, что мы на фоне местных магов будем смотреться выигрышно, просто ничего не делая. Метод контрастов иной раз удивительно эффективен. А тебе не говорили, что ты удивительно самонадеян? Можешь мне напомнить, когда я ошибался? Серьезно? Ты хочешь, чтобы я тебе перечислила все твои провалы? «А кто не ошибается?» «Назови, нет! Я жду!» Лилу расплылась в очень многообещающей улыбке, но сказать ничего не успела. Ашмадеф решительно взмахнул рукой и выкрикнул. «Довольно!» «Ты плюнула мне в самую душу!» «А если без шуток, что ты затеял? Неужели весь твой расчет на одном снобизме этих магов держится?» Не забывай, пилак в руках дома Асано. Саргон же и сам этих заносчивых уродов не сильно привечает. Он, да, но он живет не в вакууме. У него на обучение сын одного из советников не хеп. И все дошло до того, что тот оказался под угрозой наложения печати Тархаллы. Какая незадача, не правда ли? Твоих рук дело? «Рук? О, нет!» Я только пальчиком чуть пошевелил. Этот паренек оказался настолько гнилым и избалованным, что мне почти ничего делать не требовалось. Скорее наоборот. Стабилизировать его приходилось. Иначе этот придурок сдох бы уже несколько лет назад. Я как чувствовал, что он мне пригодится. «Там все так плохо?» Он употребляет золотую пыльцу и нарушает правила Дейла, найдя утешение в противоестественных утехах. Как говорится, фул хаос. Его отец в отчаянии. И Саргон об этом не знал? Я аккуратно помогал. Саргон же в его дела не лез. Предупреждал отца, что все плохо и может дойти до беды. Но тот все увещевания игнорировал, потакая слабостям и недостаткам своего дитятки. Сейчас же, когда директор поставил вопрос ребром, он в отчаянии. «Предложишь ему кровь к хема? Думаешь, он согласится на ту плату, которую ты обычно за нее берешь?» «Этот человек никогда не выберет вариант с сильным поражением репутации». Он скорее сам сынишку убьет, чтобы до этого не дошло. Для него и клана это выгоднее во сто крат, так что нет. Я попрошу у него за кровь Кхема намного больше, вынуждая его отказать и начать действовать без моего участия. Мы же не хотим, чтобы про нас кто-то что-то подумал дурное, имея к тому веские доказательства. «Интересно», — задумчиво произнесла она. «Мне тоже нравится. А дальше?» «Все-то тебе расскажи. Ты, случаем, не в полиции работаешь?» «Будешь выступать. Я приму твое официальное предложение и стану супругой. Я ведь пока думаю и присматриваюсь, забыл?» «Слушай, ну хорошо же сидели. Чего ты начинаешь?» «Что ты задумал? Рассказывай!» «Опасаюсь, что владыка лжи узнает. Сама понимаешь, при желании эту завесу можно преодолеть», — махнул Ашмадов рукой. «Просто доверься мне. Ты просишь слишком многого». «Но я ведь доверился твоему слову и сделал официальное предложение, чтобы отвадить иных женихов. Мы с тобой в одной лодке» повязаны по рукам и ногам. Если не будем доверять друг другу, сгинем. В наши дни никому нельзя доверять, порой даже себе. Мне можно. А может, мне и правда принять твое предложение, раз тебе можно доверять? Ёжик, ты давай выдыхай и не горячись. Молочка там выпей, упражнения какие-нибудь дыхательные сделай. «А ты неплохо устроился», — произнесла Лариса Ивановна, входя в жилой домик. «Скромно, но неплохо. То, что занял весь корпус, молодец. Они тут все равно простаивают. Нечего стесняться. У нас так многие делают. Если хочешь, помогу все это нормально обставить и украсить». «Зачем тебе это нужно?» «Не ищи подвоха в моем желании тебе помочь. Оно искренно. У всех в вашем мире двойное, а то и тройное дно. Если бы не ты, то я себе блох еще полвека вылизывала бы во всех местах. Как вспомню, тошнота подступает». «А сейчас не тянет?» — улыбнулся Илья. «Даже если бы тянуло в этом теле, я так не согнусь». Фыркнула она. Серьезно? А «Мне кажется, ты очень гибкая», — с некоторым оттенком пошлости в голосе произнес мужчина, оглядев свою собеседницу с головы до ног. «Стройная такая, особа среднего роста, со смугловатой кожей и большими выразительными глазами. Черные, черные, сильно вьющиеся волосы. Правильные черты лица, но такие. В духе берберского Средиземноморья. Ничего необычного». Ничего нестандартного. Такой типаж был практически у всех местных одаренных женщин. Что-то вроде эталонного шаблона. Отличия, если и встречались, то несущественные, и касались обычно лица, ниже которого, как Илья думалось, дамы были полностью взаимозаменяемы. Встречались, правда, и другие. Те же альты с еще более грацильными формами тела, удлиненными ушами, миндалевидными глазами и густыми прямыми волосами удивительной длины. Толстая коса до пят — это прям для них обычная история. Изредка попадались и иные гости из других миров. Однако крупных, крепких и фигуристых дам не наблюдалось. Вообще. Это просто считалось признаком низкого происхождения, а потому корректировалось магией. У мужчин, разумеется, была своя мода, однако комплекция Ильи и там не считалась правильной. Излишне массивная фигура. По-варварски. Хотя, конечно, ему было плевать. Так вот. Илья смотрел нефть и отдавая дань ее умению себя подать. Вот так сесть на кресле, чтобы и всю себя презентовать и умудриться избежать излишней вульгарности? Уметь надо. «Не до такой степени гибкая», — ответила она после театральной паузы и, подавшись вперед, добавила. «Впрочем, если ты желаешь проверить, мы можем это устроить». «Давай не будем спешить с такого рода проверками. Я не знаю тебя и не представляю последствий этой <кхм> проверки». «Тогда ты не осторожничал», — втыкая в меня жало. Тогда я еще не знал, с чем столкнулся. Поэтому ты отказался от предложения вступить в наш клан. Ваш клан? Это какой? Мне сделали больше десятка предложений. Клан Лалтара. А, эти первые пришли. Мне сказали, что ты обошелся с нашим представителем очень грубо. Я гостил у магистра Аратоса, когда пришел этот клоун и процедил что ваш Кланс не зашел до меня, и что я теперь должен от радости ползать у него в ногах и еще какое-то бла-бла-бла. В общем, я вышвырнул его». «Вышвырнул?» — удивилась Нефтис. «Да». Одной рукой взял за шкирку, второй за штаны и выбросил прямо в окошко. Он очень мило вошел головой в какую-то клумбу и несколько секунд напоминал диковинное растение, дергая там ножками. «Ты в курсе, что это оскорбительное поведение?» — с улыбкой спросила она. «После того, что и как он мне сказал, пусть радуется, что я ему череп не проломил. Терпеть такое свинство в свой адрес я не намерен». «Я передам отцу», — с улыбкой произнесла Нефтис. «Отцу? Хм...» — несколько удивился Илья, догадавшись о статусе этой особы. Кстати, а почему отец не вмешался и не вытащил тебя из этой дряной службы в Зара? В конечном счете он решил, что это пойдет мне на пользу, и он оказался прав. Я многое переоценила, пока жила химерой. Точнее, когда ко мне вернулась моя старая личность, и я осознала все годы проживания в Зара? Оно говорил, что ты вела себя несносно, за что и поплатилась. «Это так», — он правильно все сказал. «Слушай, а что произошло на собрании? Тебе был так важен этот дух?» — сменила она тему. «Да, очень важен. Кто он тебе?» «Это сложно объяснить. Скажем так, если бы я не вступился за него, то многие годы чувствовал бы себя дерьмом». «Ты странный», — усмехнулась она. А для меня вы тут все странные. Но это и не удивительно. Мы же с разных планет. Кстати, а как так получилось, что на разных планетах живут люди, совместимые в плане размножения? Получается, что мы один вид, а не просто конвергентно. Вернул умное слово Илья. Схожие существа. Но как, это же абсурд. Это все из-за петелярды. Мне это ничего не говорит. Хм. Есть несколько магических миров, совершенно непригодных для проживания из-за слишком сильного фона, но у них есть интересный эффект. Раз в несколько лет они создают волшебную петлю, захватывающую все подходящие однотипные миры вашей Вселенной. Это на время формирует в них особые сквозные гигантские аномалии, через которые можно путешествовать. Мне казалось, что аномалии весьма опасны. Так и есть. Но аномалии петлиарды очень мягкие. Девушка пошла погулять и оказалась в другом мире, просто свернув за угол дома. Обычная история, причем без всяких сражений. Да, они возможны. Из тех аномалий порой выходят страшные чудовища. Однако, в отличие от черных аномалий, В этих есть масса возможностей проскочить без последствий, и через них порой проходят целые племена или большие отряды. И наши миры, получается, соприкасались? Разумеется, много раз. Насколько я знаю, последний раз три с чем-то тысячи лет назад. Петли арды, значит? Да. Наш вид, согласно изысканиям ученых, Распространен на девяти сотнях двадцати трех планетах. Это если говорить про полностью совместимые популяции. Но есть и другие. С красным миром ты познакомился. Анатомически мы близки, но детей общих иметь уже не можем. Видимо, слишком сильно влияние стихии. Хотя когда-то у нас были общие предки. Мы предполагаем, что совокупно до 52 тысяч обитаемых миров так или иначе связаны с некой первичной популяцией, к которой и мы относимся. Прилично? Да. А это кто? Переселенцы. Общее потомство с нами случается редко, но еще возможно. Родство у нас пограничное. Они жили в достаточно специфическом мире с сильным магическим фоном, из-за чего сильнее и быстрее менялись. А что такое миры Мора? Миры, в которых так или иначе компенсируется магический фон, обычно поглощается чем-то. Поглощается? Чем, например? Мы точно не знаем. Обычно какие-то крупные осколки космических объектов. Есть разные теории на этот счет. Самое популярное — обломки древней планеты, на которой слишком долго жил Демиург. Появление двух таких осколков может привести к их компенсации и восстановлению магического фона. Или нет. Параллельно могут происходить различные катастрофы, хотя это не обязательно. У нас появление второго осколка спровоцировало страшный катаклизм, из-за которого планета едва не лишилась разумной жизни. Мы с тобой, считай, сидим на крохотном обломке былого величия, умирающим. Взамен мы получили магию. Откуда ты все это знаешь? Ты ведь совсем юная отправилась проходить инициацию в Зара. Я росла в клане и получала подходящее моему статусу образование. В Зара я отправилась в 25 лет и уже умела кое-что как маг до наложения корневой печати. А такое возможно? А кто накладывал печати на первых магов? Усмехнулась она. Правильно, никто. Они работали с сырой энергией. И им для успеха требовалось куда больше мастерства, упорства и трудолюбия. Корневые печати и лакса очень сильно упростили нам жизнь. С ними любой дурак теперь может многое. Эпоха великих ученых осталась в прошлом. Ты, кстати, убил последнего. «Я?» — удивился Илья. «Харлам. Он хоть и был мерзавцем, но прослыл последним магом, который открыл что-то значительное. В частности, научился открывать черные аномалии и проходить через них без боя, не считая создания трех десятков новых Лакса, да и вообще являлся безусловно гениальным. Но при этом я от всех слышал, что он мерзавец». У него были свои резоны. Советы всех городов выступили против него, но это ничего не значит. Им важна их власть. Он же руководствовал совсем иным. Звучит так, словно ты его оправдываешь. Мой клан имеет большой вес в Совете Нехеп, так что наши интересы вряд ли совпадают с его. Но я понимаю, к чему и зачем он стремился. И к чему же? К объединению нашего мира в единое государство. С тем, чтобы, консолидировав усилия всех магов, начать двигать плиты коры, поднять старые материки, углубить океаны. Он хотел вернуть старый мир и хороший климат, дать новый шанс для возрождения нашей умирающей цивилизации. Опираясь на силу Красного мира, у всего своя цена. Пожала она плечами абсолютно равнодушно. Мне кажется, что ты слишком хорошо осведомлена о его планах. Он не делал из них секретов. Их активно обсуждали во всех кланах, но их отвергли. Да, практически единогласно. Редкие кланы выступали в его поддержку. Их изгнали. С тех пор они составляют так называемую секту свидетелей рассвета, не удивляйся. В нашем мире каждый город — самостоятельное государство, каждый клан имеет в нем вес. Вот и представь, наш мир объединился. Сколько советников останутся таковыми? Каждый десятый, каждый сотый? Один на тысячу? Мне сложно сказать. Но для очень многих кланов такой исход означал утрату позиций и статуса, как и для городских советников. «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме», — хохотнул мужчина. «Не знаю, что такое Рим, но идею я поняла. Да, что-то подобное». Помолчали. «Ты, кстати, с какого факультета?» «Боевого». Химер бывших только на него и зачисляют. Слишком сказывается служба. Раньше пытались иначе поступать, но практика показала, мы слишком склонны к силовому решению конфликтов. Особенно если служба длилась больше десяти лет. Ты говоришь так, словно с боевым факультетом что-то не так. Его считают отстойником для самых глупых и агрессивных. Какая прелесть! — оскалился Илья. — И не говори. Но на то и свои основания. Воевать города в основном не воюют, так, эпизодически. Крепкие боевики нам нужны в небольшом количестве и нечасто. Обычно для борьбы с монстрами или всякого рода экспедиций в другие миры. Как правило, за редкими ингредиентами. В остальном они лишены смысла. У нас особенно ничего взять, поэтому мы не отражаем вторжений. «Разве что Красный мир порывается воевать время от времени. Но с ним в целом несложно справиться. Он слишком кособок. Маги-палитры, даже слабые, для него пока непреодолимая сила из-за разнопланового, комплексного воздействия. В общем, профессиональные войны нам особенно не нужны, поэтому понимаю», — кивнул Илья. У нас, правда, говорят, что если ты не хочешь содержать свою армию, то будешь кормить чужую. Впрочем, со своим уставом в чужой монастырь я не полезу. Не понимаю твои аналогии, но суть уловила. Правильно, не лезь. Не поймут. Они и так, в принципе, тебя не понимают. Неудивительно. Да. А какой самый престижный факультет? да все остальные престижные. Тут нужно смотреть на интересы клана. У каждого свои приоритеты. Просто боевой факультет на особом положении. Он никому не нужен. Даже несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы его упразднить как ненужный. «Странно все это на самом деле», — серьезно произнес Илья. «Я меньше месяца нахожусь в вашем мире». И все это время только и делаю, что борюсь за свою жизнь и с кем-то дерусь. Крайне агрессивный и жестокий мир. Это потому, что ты не состоишь в клане. Думаешь, чего, оно ну, казнили. Ты тут ни при чем. Ради тебя никто даже пальцем бы не пошевелил. А вот войны между городами — дело поганое. Тем более, что Зара и Нехеп традиционно выступают, если не союзниками, то друзьями. Больше тысячи лет уже точно. То есть те выкрики на собрании были попытками меня свистать? Освистать? Что это значит? Унизить публично? Да, именно так. Поэтому директор так и рявкнул на них. И какого хрена? Что я им такого сделал? Твои родители не являются одаренными. Таких, как ты, считают... «грязными магами» или, если говорить тактично, «новыми». Они воспринимаются как второй сорт, а то и того хуже, особенно теми, у кого семь и более поколений одаренные. «Как интересно», — произнес с отвращением на лице Илья. «А у тебя сколько поколений?» «Тридцать два». «Я из так называемых «золотых». Это когда предки ведут свою родословную от первых магов. За две тысячи лет с появления магии в нашем мире известны все мои предки, и они обладали даром. И ты снизошла до общения со мной. После того, что ты для меня сделал, улыбнулась Нефтис. Это меньшее, что я могу сделать. Поверь, каждый день в Химере проклятие. Говорят, что у тех, кто прожил так сто лет, может и не вернуться старая личность. Врастают, дичают. Сходят с ума. По слухам, они превращаются в древних химер, которые избегают от Совета Зара и проказничают по укромным уголкам нашего мира, охотясь на разумных, в особенности на магов. Поэтому сто лет — предельный срок наказания, и именно его назначили мне. Но У меня что-то не складывается картинка. Чуть подумав, произнес Илья. Ты — золотой маг. Проходишь инициацию в Зара. Там, как мне сказали, самое престижное место в вашем мире. Этот шаг понятен. Но ты проваливаешься на испытании и становишься химерой. Как такое возможно? Неужели твой клан не мог договориться? Я вела себя очень плохо, усмехнулась она. Самый проблемный ребенок не хеп тех лет. К тому же совет Зара принципиален, и с ним не так просто договориться, как тебе кажется. «Слушай, ну, к испытанию-то тебя должны были готовить?» Я пренебрегла подготовкой. Вела себя вызывающе на инициации, оскорбляла Ану и совет и погибла у барьера самым глупым образом. Такое не прощается. И отец даже не пытался, пытался. Все-таки это такой позор для клана, но... нефти развела руками. Ничего не получилось. Впрочем, он не сильно-то и старался. Даже вздохнул с облегчением, как не шепнули после возвращения. «Хм, кстати, а это не ты меня должна от факультета ввести в курс дела?» «Нет, староста у нас Мхей. Он вечером зайдет». «Он нормальный?» «Более-менее. Тоже золотой и тоже химер. На факультете вообще либо бывшие химеры, либо всякое отребье. Это такие, у которых ни ума, ни способности, ни характера, мусор. Их специально сбрасывают на боевой факультет. Логика отбора проста. Если на другие не подходишь, то на боевой. М да. Мне Славик сказал иное. У вас была интересная беседа. Но ты действительно для других факультетов не годишься. Для тебя магия... даже не знаю. Ты вроде и маг, а ведешь себя как лишенный дара. Подобный подход полностью исключает успешное обучение на других факультетах. Возможно, если бы ты пожил с даром несколько лет, ситуация бы изменилась. Но не сейчас. Занятно. И много впилак адаптов среди учащихся? Три. Ты, Мхей... И не зам с артефактов, но он скоро покинет нас. Сдает выпускные экзамены. Вероятно, даже не познакомишься тут. А ты? Я ученик седьмой ступени. Как сюда пришла, уже две подняла. Недурно. А как вообще тут можно прокачиваться и развиваться? Практические задания. Улыбнулась Нефтис. У каждого факультета свои. Конкретно мы обычно ходим в небольшие походы по другим мирам. Учимся сражаться с разного рода противниками. Боевой же факультет, впрочем, никто не заставляет в них участвовать. Выходы добровольны, из-за чего большинство их постоянно прогуливает. И не развивается. На других факультетах то же самое. Маги вообще не любят дисциплину. Усмехнулась она. Им всем остро не хватает хотя бы по пять лет в химерах походить. И чтобы их хану погонял. Я бы предложил розги. Но меня точно не послушают. Розги? Это когда по заднице бьют тонкими такими гибкими палочками. Казалось бы, какая связь между задницей и головой? Однако работает. Говорят, каждый удар повышает ясность мышления и осознанность поступков. «Не удивлюсь», — усмехнулась Нефтис. «Впрочем, к магам никто таких мер применять не будет. Увы. А часто проходят практические занятия. Когда как? Я полагаю, Мхей будет с тобой именно о таком выходе говорить. Он дня через четыре намечается, и, скорее всего, захочет вытащить тебя, чтобы поглядеть в деле. У нас обычно большие проблемы с участием». Весь этот мусорный состав факультета, как правило, пропускает их, а если и подключается, то только мешает. А нормальных бойцов мало. Вот мы едва и вытягиваем довольно простые испытания, так как они рассчитаны на куда большую и принципиально более адекватную компанию. Так и проболтали до самого вечера. Сначала в особняке, а потом и прогулявшись по ближайшей парковой зоне» где на них косились другие учащиеся, напряженно и местами с презрением. Илья достаточно легко считывал их эмоции. Как, он понять не мог. Просто чувствовал. И невольно проводил аналогии с тем, как на него смотрели там, в красном городе Ашкира. И они были не в пользу Пилак. За исключением, пожалуй, Нефтис. С ней Илье было просто и легко. «Господин...» – прозвучал в голове голос призрака. «К вам гости...»